21. Июнь 1943. Эксклюзивное интервью, которое миссис Розвельд дала Руби, было встречено с удивлением и немалой завистью коллег и соперников, тоже освещавших визит миссис Розвельд. А кроме того, это интервью быстро имело последствия еще более крупные и приятные. После той публикации дать интервью Руби пожелали Клементина Черчилль, которая оказалась любезной женщиной, Нэнси Астер, которая оказалась ужасной, а Мира организатор классических музыкальных концертов в Национальной галерее, пригласила Руби в свой дом в Хэмстед-Хите. Экспромтом исполнила для нее концерты Бетховена и Шумана и отправила ее домой с банкой домашнего айвового варенья. И только сегодня Руби взяла интервью у маркизы Ридинг, подруги миссис Рузвельт, и необыкновенно энергичной основательницы женской волонтерской службы Его Величества. Леди Рединг будучи очень дружелюбной, явно преследовала какие-то свои цели, а это означало, что немалая часть интервью была посвящена ее миссии, текущей работе и долгосрочным целям ЖВС. Руби почти весь блокнот заполнила своей стенографической скорописью. На следующий день она собиралась сесть за расшифровку записи потому что сейчас перед сном хотела прослушать последние известия по радио. Она только-только включила радио, когда раздался стук в дверь дома. «Вы кого-то ждете?» — спросила она Ванессу. — Да нет. Наверное, кто-то из соседей. Не посмотришь, кто там? Она, полная дурных предчувствий, открыла дверь и увидела на крыльце двух мужчин. Один, полный и лысеющий, был в гражданской одежде, другой с довольно непримечательным лицом в форме капитана британской армии. «Добрый вечер», — сказала она. «Чем могу помочь?» Человек в гражданской одежде заговорил первым. «Я инспектор уголовного розыска Виккерс, лондонская полиция». Своего спутника он не представил. «Нам нужно поговорить с миссис Робертой Анной Саттон». «Я Руби Саттон», — сказала она, чувствуя, как ее пронзает страх. Они пришли сообщить ей о Беннетте, пришли сказать ей, что Беннетт убит. «Нам нужно задать вам несколько вопросов о причинах вашего пребывания в этой стране». Гора свалилась с плеч, но тут же предчувствие, холодное и липкое, поползло по ее позвоночнику. Человек в форме вышел вперед. «Вы задерживаетесь в соответствии с положениями Акта о защите королевства. Вы должны пройти с нами». «Что тут, черт побери, происходит?» Ванесса подошла и заслонила собой Руби. «Я леди Тремейн, предъявите ваше удостоверение». Детектив Викерс протянул ей удостоверение, и когда она осмотрела его, принял документ назад без комментариев. «Что произошло? Почему Руби должна идти с вами?» «Мы не имеем права разглашать эти сведения», — сказал человек в форме. «У вас есть одна минута, чтобы взять пальто и сумку, мисс Саттон». «Сейчас принесу», — сказала Ванесса. Она вернулась через несколько секунд. «Что мне делать? Как я могу помочь?» беннет неизвестно где, но даже если он в Лондоне, возможно, не в его силах вмешаться в это, поскольку его возможности ограничены секретностью его военной работы. Помочь ей мог только один человек». «Позвоните Качу». «Куда вы забираете Руби? Я требую, чтобы вы мне сказали!» Ванесса говорила самым своим властным голосом, от которого простые люди замирали на ходу, но эти двое проигнорировали ее. Они уже положили руки на плечи Руби и повели ее вниз по ступеням крыльца. «Если вы будете вести себя подобающе, нам не придется надевать на вас наручники», сказал детектив Викерс. Руби, не желая казаться закованной, покорно шла между ними и даже не возражала, когда ее садили в полицейскую машину, стоявшую у дома. Она сидела между капитаном и полицейским и даже не видела, куда ее везут, выбора у нее не было, только подчиниться. Если она будет уступчива, если будет делать то, что ей говорят, то, может быть, кто-то решит объяснить ей, что происходит». По слабому приглушенному по случаю затемнения мерцанию голубого света у полицейского участка, она поняла, что они добрались до пункта назначения. Машина свернула во двор и резко остановилась, после чего Руби повели по темному лестничному пролету через две двойные двери по длинному пустому коридору. Открылась одна из дверей. Из рук Руби вырвали сумочку, толкнули ее вперед в маленькую комнату залитую светом голой покачивающейся лампы. Дверь с лязгом закрылась, щелкнул замок. Руби осталась одна. Камера была меньше, чем ее каюта на Синбаде, безо всякой мебели, если не считать узкой скамьи вдоль одной стены. Ее колени вдруг подогнулись, и она села на скамью. Знает ли Ванесса, как найти Кача в такой час? И вообще, есть ли у нее его рабочий телефон? Она сегодня помогла Джесси мыть посуду и сняла часы с руки, а потом забыла их надеть. А в камере, конечно, никаких часов не было. Время тянулось медленно, и спустя какое-то время она не знала, сколько прошло — то ли полчаса, то ли полночи. Она вдруг ощутила страшную усталость. Решив, что у нее нет причины не спать, пока есть такая возможность, она сняла пальто, кардиган, сложила его, превратив таким образом в подушку и, вытянувшись на скамье, укрылась пальто. Но в камере было холодно, а лампа горела ярко, и ей никак не удавалось пресечь свои страхи, прокладывавшие ядовитую тропу к ее сердцу. Поэтому она села, дрожа, и принялась ждать того, что случится. Дверь неожиданно широко открылась, заскрипев на петлях. «Вставайте», — сказал детектив Викерс, «Идемте со мной». Она взяла свои вещи и прошла с ним по коридору в комнату побольше. Там, за большим столом, сидел армейский офицер, которого она уже знала. «Садитесь, мисс Шрейбер», — сказал он, указывая на стол против его стола. Руби замерла. Она столько лет не слышала этой фамилии. «Вы меня не слышали? Садитесь!» Детектив Виккерс сел рядом с безымянным офицером. «Мы выяснили, что вы оказались в этой стране под фальшивым предлогом. Мы считаем, что вы 2 июля 1940 года сознательно проникли в Великобританию по поддельным документам с целью, которая еще подлежит выяснению». «Мой паспорт был подлинным», — сказала она. «Мой наниматель сам организовал его получение». «Правда? Может быть, вы предъявите его?» чтобы мы смогли проверить». «Нет, паспорт был уничтожен во время бомбёжки. Все мои вещи сгорели в конце сорокового года». Детектив Виккерс нахмурился, записал что-то в блокноте, который вытащил из кармана. «Понятно. Есть у вас какие-то другие подтверждающие документы? Свидетельство о рождении, например?» «Нет», — ответила она. «Свидетельство тоже сгорело во время пожара». Таким образом, вы ничем не можете подтвердить, что вы Роберта Анна Шрейбер. Она же Руби Саттон, прежде проживавшая в Нью-Йорке. Не совсем так. А имя Шрейбер, оно вам знакомо? Спросил армейский офицер. Да, — ответила она, хотя и понимала, что это компрометирует ее. Это моя фамилия при рождении. Значит, Саттон, ваша фамилия в замужестве? Нет, я... Я поменяла фамилию. «Поскольку Шрейбер — немецкая фамилия», — подытожил офицер. «Нет, я хочу сказать, да, это немецкая фамилия, но поменяла я ее по другой причине и сделала это задолго до моего приезда в Англию». И опять заговорил офицер. «С намерением внедриться в английский журнал и таким образом распространять в ваших статьях лживую, а может быть, зашифрованную информацию». «Что?» «О, господи, нет! Конечно, нет! Я поменяла фамилию, потому что решила, что с моей нынешней, которая звучит по-американски, мне будет легче найти работу!» «Вы официально поменяли фамилию?» — спросил детектив Виккерс. «Как я предполагаю, в Соединенных Штатах, как и у нас, есть механизмы для таких изменений». «Нет, я... Мне и в голову ничего такого не приходило. ну что с того, что я поменяла фамилию?» «Многие так поступают. Вы ведь ни в чем не обвиняете Кэрри Грант или Джона Уэйна. Если бы мы обнаружили, что они предъявили фальшивые документы с целью получения паспорта и проникновения в нашу страну, то обвинили бы и их», — сказал офицер. «А вы именно это и сделали. Ваш паспорт, зарегистрированный при въезде в страну, был выдан на имя Роберты Анны Саттон, родившейся 12 июля 1916 года». «Уроженки Нью-Йорка. Все верно?» Она кивнула. «А поскольку вы уже признались, что поменяли фамилию в обход закона, то вы могли получить ваш паспорт, предоставив властям Соединенных Штатов фальшивое свидетельство о рождении». Он поймал ее в ловушку. «Да», — признала она. «И вы сделали это для того, чтобы получить паспорт для въезда в эту страну?» «Да, но единственно для того, чтобы иметь возможность занять предложенное мне место. Если бы я сказала мистеру Митчеллу правду, это место отдали бы кому-нибудь другому». Детектив Викерс и офицер обменялись понимающими взглядами. «Под правдой вы имеете в виду правду о вашей фамилии?» спросил офицер. «Или была еще какая-нибудь ложь? И не одна?» Детектив Викерс подался к ней над столом, угрожающая на хмуре в брови. «Должен вас предупредить, мисс Шрейбер, вы здесь на очень опасной почве. Если вы не будете предельно честны...» Я солгала, подавая заявление о приеме на работу в american Я сказала, что училась в колледже Сары Лоренц, но я там не училась. И выросла я в Нью-Джерси, а не в Нью-Йорке. «Где именно в Нью-Джерси, мисс Шрейбер?» «В сиротском приюте Святой Марии, в Нью-Арке». После ее слов они снова схватились за ручки и принялись делать записи в своих блокнотах. «Я сделала это только для того, чтобы получить работу», — добавила она, хотя и понимала, что им не неинтересно ее объяснение. «Я делала попытку раз за разом, но меня никто не брал. Если бы у меня была более американская фамилия или воспитание получше, они бы меня взяли даже без бакалавриата» но все мои недостатки каждый раз и сразу же помещали меня в самый конец списка кандидатов. «Ваш наниматель здесь, в Англии, знает об этих махинациях?» — спросил детектив Виккерс. «Нет, конечно, не знает. Нам придется позвонить ему, узнать, что ему известно». Если этим они рассчитывали поколебать ее самообладание, то они добились своего. «Он ничего не знает», — продолжала она, повысив голос. «Он не имеет к этому никакого отношения, и никто из моих друзей не знает. Могу я... могу я поговорить с адвокатом?» «Нет», — сказал офицер. «Тогда что вы собираетесь делать? Держать меня здесь до бесконечности?» «Только до того времени, когда решим, что нам с вами делать», — сказал он тоном, в котором явно слышалось его полное безразличие. «Если будет признано, что вы наносите вред интересам национальной безопасности...» вы будете отправлены в лагерь для интернированных. Если нет, вы будете депортированы в Соединенные Штаты и, вероятно, предстанете там перед судом». Её песенка спета. Рубис, сутулившись на стуле, закрыла лицо руками и попыталась собрать остатки своего достоинства. Плакать она не будет. Что бы ни случилось, она возьмёт себя в руки и не станет плакать. Раздался стук Детектив Викерс встал и вышел, закрыл за собой дверь. Из-за двери доносились звуки бурного разговора детектива с тем, кто стучал. Минуту спустя армейский офицер поднялся со стула и присоединился к шумному выяснению отношений в коридоре. Разговор продолжался, такой тихий, что Руби могла разобрать только отдельные слова. Потом дверь снова открылась, на пороге появился офицер он стоял, устремив взгляд в точку на дальней стене. «Вы свободны», — сказал он. «Что? Я не понимаю. Было признано, что вы не несете угрозу общественной или национальной безопасности. Если вы пройдете со мной, я верну вам вашу сумочку». Она встала, все еще не понимая, что произошло. Он посторонился, когда она проходила мимо. Его губы искривила гримаса отвращения. «Друзья», «Высший свет», — пробормотал он. «Простите, я не слышала, что вы сказали». «Ничего, идемте». Кто-то вернул ей сумочку, которую тщательно обыскали, и детектив Виккерс с таким же неодобрительным выражением на лице, как и у офицера, проводил ее к выходу. Не желая задерживаться, вдруг они передумают. Роби сбежала по ступенькам и поспешила уйти подальше от полицейского участка. Она остановилась, когда отошла не меньше, чем на сотню ярдов. Она освободилась от этих двоих, но она понятия не имела, где находится».